398. Матерь Агни-йоги. За постоянство хвалю, ибо постоянство и ритм — основа преуспияния. Могут спросить, как же верить, если еще ничего нет? Ответьте, для человека существует лишь то, что он утвердил для себя. Для Менялы — прилавок, для астронома — мир звезд, для Архата — три мира. Все утверждаемое ныне в сознании даст свой плод и свои наслоения и неотрицаемые знания. Для стяжателей конкретен мешок денег, для архата – богатство надземных миров, для математика его – математические формулы, для человека существует лишь то, что признает сознание. Потому говорим о расширении его и приемлемости, а отрицание отвергаем. Заменяй его вмещением.